картирующую этот гигант тяжело переживал весь советский народ. Нав лётчиком это было серьёзным напоминанием о необходимости свято соблюдать законы лётной дисциплины. Не без интереса было читать в газетах в тот период сообщения о попытках американцев построить машину подобную Максиму Горькому. Король автомобилестроения Ford к своей славе хотел ещё прибавить лавры ведущей авиационной фирмы, и на своих заводах действительно построил самолёт гигант. Однак эта машина оказалась сугубо земной, из-за несовершенства конструкции она так и не поднялась в воздух. Буржуазные учёные, выполнившие волю своих империалистических хозяев, разрабатывали теорию молниеносных войн с помощью мощных ударов с воздуха и отдавали предпочтение развитию тяжёлой бомбардировочной авиации. Наша страна исходила из принципа пропорциональности в развитии всех видов вооружённых сил и родов войск, в том числе и военного воздушного флота. В соответствии с этим, я бы сказал, золотым правилом, в нашей стране создавалась не только тяжёлая бомбардировочная авиация стратегического назначения, имевшая на вооружении самолёты типа ТБ-3. Большое внимание уделялось развитию фронтовой бомбардировочной авиации, которую называют зачастую тактической, а также штормовой, предназначенной для самого тесного взаимодействия с наземными войсками непосредственно над полем боя особенно сильно росла и крепла истребительная авиация, надёжный щит для наземных войск, объектов тыла и населённых пунктов при фронтовой полосы. В годы первой пятилетки были созданы новые образцы более лёгких бомбардировщиков, таких как наш Р-5. Немного позднее стал конструироваться скоростной бомбардировщик СБ, а также пикирующий ПЕ-2. Для штурмовой авиации в 1930 году создавался конструкторским бюро Туполева ТШБ Ант-17 тяжелый бронированный штурмовик. Бронировались на этой машине пилотское кресло, двигатели и бензиновые баки, наиболее жизненно важные узлы самолета, а также кабины двух стрелков и бомбардира. Огромную работу по созданию самолета-штурмовика провело специальное конструкторское бюро ЦКБ организованные в 1930 году. Этот коллектив спроектировал и построил два типа тяжелых штурмовиков ТШ-1 и ТШ-2. Имевших хорошую броню, оборонительную огневую точку в хвосте, скорость этих машин превышала 200 км в час. Не все безупречно было в этих конструкциях, но главное, наша конструкторская мысль упорно работала над тем, чтобы удовлетворить требования ВВС – дать военной авиации надёжный самолёт по полю боя, летающий танк, что в конце концов привело к замечательному результату самолёту Ил-2. Если говорить об истребителях периода первой пятилетки, то надо назвать прежде всего самолёт И-5, созданный весной 1930 года группой конструкторов во главе с Поликарповым и Григорьевичем. В тот период он был самым скоростным в мире серийным истребителем до 300 км в час при очень малом полетном весе, исключительной маневренности и высокой вертикальной скорости. Один из вариантов И-5 имел на вооружении четыре пулемета с темпом огня 800 выстрелов в минуту. Появление И-5 высокоманевренного полутораплана означало новый этап в развитии маневренных истребителей с сильными моторами и мощным вооружением. Создание маневренных истребителей было одним из направлений в строительстве нашей истребительной авиации. Другое, параллельное с ним, заключалось в разработке схемы свободно несущего моноплана для скоростных истребителей типа И-4, затем И-16 и других. Наш истребительный парк состоял из двух взаимно дополнявших друг друга типов самолетов, высокоманевренных полуторапланов и скоростных монопланов. Это определяло и тактику действий истребителей в предвоенный год. В октябре 1933 года коллектив конструкторов бригады Поликарпова выпустил маневренный истребитель И-15 «Чайка». Это был полутора план. Мой товарищ полетному училищу Владимир Кокенаки в 1935 году на этом самолете установил абсолютный мировой рекорд высоты полета 14 575 метров. Вероятно, есть прецедентный случай. Таковы были отклики зарубежной печати на сообщение о рекорде Кагинаги. И действительно, этот рекорд можно назвать беспрецедентным случаем, потому что установлен он не на специально подготовленном для этой цели самолёте